Глава 12 За свою недолгую жизнь Гесте столько раз приходилось ночевать и на земле, и на голом полу, и ночь, проведенная на скамейке, не стала чем-то таким уж неприятным. Пытаясь поймать последнюю скользающее мгновение сна, она потянулась и поёрзала. Туфелька без задника зацепилась за юбку и со стуком соскользнула с ноги на пол. Тут уж Геста проснулась окончательно. Открыла глаза и тут же подскочила. Прямо напротив стоял гигантский ящер. ой Пискнула девушка, смутившись, и невольно покраснела, потому что ящер уставился на неё немигающим взглядом. Потом села ровнее, спустила ноги на пол, нашаривая туфельку, и проговорила. «Доброе утро. Извините, что я так...» Она замялась, пожимая плечами. Он продолжал смотреть, а геста всё больше краснела. Наконец ящер соизволил ответить. «Пойдём. Я провожу тебя туда, где ты будешь жить». Голос у чудовища был негромкий и какой-то свистящий. Геста вдруг подумала. «Интересно, а у него раздвоенный язык?» Понимая, что это не скромно, да и вообще не её дело. Может, она с точки зрения чудовища тоже не идеальна? И тут в голове всплыло главное, о чём она должна была спросить в первую очередь. «А где моя свита? Что с ними? Они живы?» — выпалила единым духом. «Они живы», — прошипел ящер после короткого молчания. «А я могу жить вместе с ними?» «Нет», — категорично отрезал ящер, а физиономия его сделалась каменной. «Ну ладно», — пробормотала девушка, удивляясь, какое у него, оказывается, бывает выразительное лицо. «Главное, что ребята живы, а она потом найдёт способ их увидеть». Туфелька, наконец, нашлась, она встала. «Следуй за мной», — проговорил ящер, собираясь повернуться к ней спиной. «Ой, подождите», — воскликнула Геста. «Что ещё?» «Вы не могли бы помочь мне снять эти кандалы?» Она приподняла юбку и показала на ножные браслеты, соединенные толстой золотой цепочкой. «А то тяжело и ужасно неудобно». «Что?» Он резко дернулся и завис. «Интересно, она хоть понимает, что сейчас сказала?» Зен невольно сглотнул, ощущая, как прокатывается по его телу горячая волна. «Цепочка снимется только после того, как он заберет ее девственность». Она смотрела на него своими невероятными глазами, так невинно, и явно ни о чём не подозревала. Или подозревала. Зейн растерялся и почему-то разозлился. Всего пять минут разговора, а эта девчонка уже дважды умудрилась вывести его из себя. Потом немного успокоился. Она издалека, там другие обычаи, могла действительно не знать. Шумно выдохнул и повторил. «Я посмотрю, что можно сделать. А сейчас следуй за мной». Каблучки зацокали по каменным плитам пола, зазвенела цепочка. Осознав, что идёт слишком быстро, он сбавил темп, специально приноравливаясь к её шагу, и стал прислушиваться. Конечно, чёртову цепочку он мог бы просто перекусить зубами, но это было бы слишком интимно, а Зейн не хотел пока что настолько к ней приближаться. Он хотел сначала как следует рассмотреть девушку, понять, что же с ней не так и почему она его не боится. Это было неправильно, и в этом следовало разобраться и потому сейчас он улавливал все. Тихое позвякивание цепочки, от которого почему-то подрагивало что-то внутри, шуршание юбки, дыхание, запах. А когда они проходили в проеме между залами, он оглянулся и случайно заметил, как синий магический свет подсвечивает ее юбку, делая почти прозрачной. Пришлось стиснуть челюсти, чтобы не выругаться. Отец сделал все, чтобы спровоцировать его. Теперь Зейн думал, во что ее переодеть. С этим символом девственности придется что-то делать. В конце концов, не зубами же его рвать. К счастью, они наконец пришли. Девушка удивленно ойкнула, увидев просторную и довольно уютную спаленку. Жилище для нее Зейн подготовил еще ночью, перенес ее вещи, доставленные вчера по приказу гелсарта «Здесь будешь жить», — объявил он ей и уже собрался уходить. А она вдруг сказала. «Если моей свите нельзя здесь со мной находиться, можно хотя бы мне навещать их?» «Нет», — рявкнул Зейн увижу кого-то рядом с тобой ему не жить девушка съежилась а он ушел ощущая себя разъяренным чудовищем ел геста выдохнула нехорошо вышло кажется она его разозлила но ей же надо было узнать что с ти и ребятами ти наверное волнуется представила и зажмурилась на его месте она уж точно бы волновалась Потом взгляд ее застыл, девушка отвела глаза куда-то в угол, шевельнув бровями, и подумала про себя, что Лесард, похоже, был неправ, и ей предстоит роль не жены, а пленницы. В конце концов, все не так страшно. Раз уж ей здесь жить, для начала найти хоть какие-нибудь кустики. Осмотрев просторное помещение, Геста была приятно удивлена. Оказывается, здесь имелось все необходимое. Даже нечто вроде каменной ванны с отверстием в полу, куда постоянно стекала чуть теплая проточная вода. Помыться и переодеться было здорово. Геста сначала обрадовалась, а потом нахмурилась. Слишком уж человеческий вид был у этого всего. иван на которые явно пользовались размером, не под ящера. Получается, здесь кто-то жил до нее. Вспомнился разговор с командиром отряда воинов, сопровождавшим ее сюда. На вопрос, есть ли у господина другие жены, тот ответил тогда однозначно. «Нет, госпожа, других жен нет». Но это не означало, что нет других женщин. Неприятное чувство. Теперь Геста осматривалась уже с целью найти следы пребывания здесь других женщин. Сама не знала, что именно ищет, но женщины всегда оставляют после себя что-то. Расческу, шарф, может быть, безделушку. Однако ничего такого ей на глаза не попадалось. В конце концов, она прекратила поиски, пожав плечами. Что это изменит? Выбора у нее все равно нет. Никто не знает, что сулит ему завтрашний день. Выбор – единственное, что всегда остается за нами. Неожиданно пришли из памяти слова Лесарта. От этого стало легче. А еще она вдруг осознала, что все это проявление ревности с ее стороны. Представила себе огромного ящера и хихикнула, закрывая рот ладонью. Богатым надо обладать воображением, чтобы ревновать такое чудовище. Успокоившись окончательно, Геста сначала быстро помылась, а потом полезла в сундук со своими вещами. И первое, что увидела, открыв крышку, был оставшийся ей от матери браслет. Он лежал поверх аккуратно сложенных тонких рубашек. Радость нахлынула, выступили слезы. Взяла его в ладони, а он светится. Сначала думала, что показалось, но старинные руны действительно сияли тёплым золотистым светом, а мелкие бирюзовые бусины – ярко-голубым. Это было настоящее чудо. Геста замерла, держа браслет в ладонях, а потом уткнулась в него лицом. Она никогда не знала своей матери, ведь Ива умерла родами, но сейчас её будто коснулась тёплая рука, и от этого хорошо. Совсем как в её сне. Потом глянула на свои запястья и досадливо поморщилась. Там красовались эти баснословно дорогие и совершенно неуместные браслеты, что ей надел Гилсарт. Вспомнила, как он поглаживал ей запястья, и это странное обещание в его взгляде. И аж передёрнулась. Браслеты выглядели литыми, но Геста помнила, что тот нажимал куда-то сбоку и стала нащупывать пальцами застёжку. Ничего не обнаружила и расстроилась. Но это ладно, браслеты, конечно, раздражали, напоминая о Гилсарте однако куда больше неудобств доставляла сковывавшая ноги цепочка. Это что же получалось? До тех пор, пока от неё не избавиться, так и придётся ходить без нижнего белья. Кошмар какой-то. Она кое-как переоделась, пристроила на левую руку мамин браслет и улыбнулась. Он мягко светился. Уже хорошо. Но теперь ей захотелось есть. В углу стояла корзинка, накрытая небольшой белой скатёркой. В ней обнаружился хлеб, большие жёлтые груши, кусок сыра, нож. Совсем неплохо. Но кто-то же принёс сюда еду и её вещи. Не сам же ящер в зубах. И тут у Гесты мелькнула мысль. Если кто-то приносит сюда еду, наверное, тут есть слуги. Что если попытаться их найти? Он же не запрещал ей передвигаться по этому лабиринту. Геста спустилась по широкой лестнице, осторожно осмотрелась и выбралась наружу. Скрывшись за первым же поворотом, Зен остановился, задрал голову к потолку Закрыл глаза и беззвучно заревел. Как это было глупо и раздражающе, просто до зубовного скрежета. И почему он так отреагировал? Зачем было пугать единственное существо, которое смотрело на него без страха? Отца он не брал в расчет. Гилсарт имел над ним власть. А если бы не это? Зейн тяжело выдохнул. На самом деле он беспокоился. Конечно, в ту часть лабиринта, где он жил, не забредали другие его игрушки. Они его панически боялись. Но Зейн не обольщался на их счет. Коварные человечки, для которых он был воплощением ужаса, не раз устраивали ему ловушки, пытаясь убить. А Зейну, запертому в лабиринте, как в могиле, иногда хотелось, чтобы его убили, потому что тогда все закончится, и он станет, наконец, свободным. Но чудовище убить нельзя. Вернее, был только один способ, но людям о том неизвестно. И потому Зейна веселила игра, это вносило разнообразие в его тоскливую жизнь. Однако сейчас здесь поселилась его невеста, и стоило только представить, что эти коварные мстители могут ей как-то навредить, Зейну стало нехорошо. Но отдать ее отцу? Нет, нет и нет. Пока он не понял, что она такое, об этом не могло быть и речи. Он поселил девушку в одной из своих многочисленных спален и решил не спускать с нее глаз. Но издали. Потому что моментами эта хрупкая девчушка внушала какое-то суеверное чувство. Он еще копался в своих мыслях и вдруг услышал характерное позвякивание. Вышла на прогулку? Зейн немедленно ушел оттуда. А у владыки Гилсарта за завтраком было отвратительное настроение. Это заметили все, но никто не посмел даже виду подать. В таком настроении властитель был непредсказуем. Упадет его взгляд на кого-то, и все. Смерть потом покажется счастливым искуплением. Однако на сей раз Гилсарт был погружен в себя. Мальчишка впервые заортачился. Вернее, он с самого начала артачился, а сегодня выказал открытое сопротивление его воле. Овы, в настоящий момент Гилсарт не имел козырей, чтобы надавить на сына. Но в ожидании тоже был свой смысл, потому что вынужденное ожидание распаляет, делает все чувства острее. Сопляк еще не знает, что его ждет. Гилсарт вдруг расхохотался. «Надо просто запастись терпением». Всю эту страшную ночь Тигард просидел в какой-то нише, куда он юркнул в полубеспамятстве, с бешено колотящимся сердцем и расширенными от дикого ужаса глазами. Потому что за ним гналось чудовище. Все, что он помнил, это полная огромных зубов пасть, клацнувшая у самой его головы. А потом этот жуткий шелестящий звук, который будет преследовать его в кошмарах всю оставшуюся жизнь. И мелькнувший гигантский хвост. Этого хватило, чтобы полностью парализовать его волю. Много часов спустя, отойдя немного, парень не находил себе места. Ведь он бросил там девушку одну. Что, если и до нее добралось это чудовище? И все прислушивался, не раздастся ли ее крик. Но гулкая тишина стояла в проклятом лабиринте. И страх. Тяжелый, густой, вязкий. Страх, словно грязь, полз по коже. На деле все оказалось в разы ужаснее, чем говорил ему наставник. Однако бесконечно сидеть в той норе было нельзя. Парень потихоньку выбрался искать остальных, может быть, кто-то вышел. Бродить пришлось долго, вздрагивая от каждого шороха. Хотелось есть и спать, но нервное возбуждение не давало сомкнуть глаза. Казалось, только на секунду заснет, как тут же явится чудовище, чтобы его сожрать. Наконец, спустя какое-то время, он не знал, сколько часов, лет или минут прошло с того момента, как он выбрался из того темного закутка, Тигард почувствовал запах дыма. Кто-то готовил еду. Он замер на месте кто-то готовил еду на костре, значит, там были люди. От внезапной слабости подгибались колени. Он рухнул, уткнувшись в пол лицом, шепча бессвязные слова, как безумный. Потом вскочил и пошел туда, откуда доносился запах. Все еще оглядывался. Но чем ближе подходил, тем лучше стал различать отблески очага на стенах и человеческую речь. Туда он и помчался. А когда влетел, ошалевший от какой-то животной радости, что спасся, услышал. «Опять вылез монстр проклятый!» «Чтоб он сдох, когда мы его уже на мясо пустим!» тигарта ошалело оглядывался, не понимая, что они кричат и кому. Тут было человек шесть, четверо мужчин и две женщины. Одна из женщин мешала какой-то варево в странном каменном очаге. «Да подождите вы!» – прикрикнул мужчина. «Не видите, у парня душа заходится!» Потом повернулся к нему и спросил. «Новенький? Откуда?» Фи «Из Белора!» Смог выдавить тигар сквозь стучащие от переизбытка чувств зубы. Мужчина нахмурился. «Из Белора. А остальные?» Он только беспомощно развел руками и прошептал. «Не знаю». И вдруг его прорвало. «Нас семеро было. И Геста, моя сестра, царевна. Да какая она царевна? А они ее в невесту этому...» Он аж взвился. «Чудовищу! А сейчас никого, и я не знаю, где они, я потерял ее!» Тигард трясся, глядя застывшим взглядом в одну точку и заново переживая весь этот ужас. «Текла, налей ему погуще», – проговорил мужчина, обращаясь к той, что помешивала варево у очага. «Так и не проварилась еще!» «Налей, ему горячего надо прямо сейчас!» Женщина налила дымящуюся похлебку в широкую глиняную миску, вложила в нее вместо ложки маленький округлый глиняный ковшик и поставила на камень, служивший им столом. «Иди поешь», – велел мужчина. И расскажи, что ты там нёс про невесту». Сначала, конечно, он набросился на еду. Она изумительно пахла жизнью. Но потом довольно связно рассказал всё, как было. Слушали его очень внимательно. Когда закончил, мужчины переглянулись. «Невеста, говоришь?» Протянул самый старший из них. «А ещё наставник рассказывал мне». Оглядев всех, сказал Тигард. Теперь он окончательно успокоился и пришёл в себя. «Есть способ убить чудовище».